против воли мой бунтующий мозг рисовал первое открытие бати с ребёнка столь ещё далёкого от путешествия, которое приведёт его сюда. Многочисленные успехи юности, неудачи и разочарования, принесённые ему миром, который он для себя не выбирал. Сколько раз те самые руки, чем высшим предназначением было давать ласку, наносили ему удар за ударом. Сейчас, когда он превратился в простую мишень, стала видна его незащищённость. Почему он приехал на маяк? Был ли он жесток сам или служил орудием жестокости? В это минуту я видел перед собой человека, загоравшего на солнышке, раздевшись до пояса. На нём не было никакой униформы, которая могла бы оправдать выстрел. И если отнять у человека жизнь, само по себе дело тяжёлое, то убить его сейчас, когда он просто загорал, казалось мне, представьте себе, ещё больше низостью. Негодою я слез с дерева. По дороге домой в наказание бил себя кулаком по голове. Идиот, идиот, говорил я.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 Наклонившись к ведру батиссы, которое всё ещё стояло там, однако прежде чем пить, я взглянул на своё отражение в воде. Мне с трудом верилось, что тем человеком, который отражался в ведре, был я. Четверо суток бессонницы и сражения наложили свой отпечаток на моё лицо. На щеках появилась щетина, кожа отливала мертвенной бледностью, глаза искрились неизлечимым безумием, белки превратились в багровые озёра, в центре которых плавали голубые острова. На веках и коже вокруг глаз растекались, пересекая друг друга, лиловые круги. Губы были изъедены холодом и страхом. Из-под бинтов на шее, закрывавших её подобно толстому шарфу, вытекал гной. Виднелись густки крови сухие с трупья. Тело разучилось затягивать раны. Ногти поломаны. Слой смолянистой чёрной грязи покрывал мои волосы. Я Отмыл одну из пряди на духом и с огромным удивлением обнаружил, что цвет волос сменился на грязновато-белый. Я опустил голову в ведро и стал её тереть. Но это было ещё не всё. Моё тело покрывало библейская грязь. Я снял винтовку, отстегнул патронташ и ножи и разделся, как будто вся одежда, защищавшая меня от холода, бушлат, свитера, рубашка, сапоги, носки и брюки, была заражена каким-то микробом.